Эпилог. Один. «Где эта гадская рыжая морда?» — рычит Адам, ставя на пол кошачью переноску. «Случилось чего?» — спрашиваю удивленно, перекладывая полотенце с одного плеча на другое. «Зачем моему будущему мужу понадобился мамин котяра? Пока мама находится на лечении в Цюрихе, а Нина уехала с семьей на море, я слежу за нашим домом». Адам продлил мне отпуск, который скоро выльется в декре. В общем, он пока не знает. Случилось. Огрызается годунов. У Милки не онкология, как мы думали. Она котят, блядь, ожидает. УЗИ сделали, трое сидят в животе. А причем тут наглая морда? При том, что он папаша. Прибью. Мою породистую девочку обрюхатил какой-то деревенский блохастик. Но оно, не наговаривай на котика. Он раз в месяц проходит сан обработку от блох и глистов. Где он? Прибить его хочу. Отца твоих будущих внуков? Приподнимаю бровь и скрещиваю руки на груди. Внуков? У меня и детей-то еще нет. Злорадно усмехаюсь и иду на кухню. Годунов, удивленный моим резким уходом, следует за мной. На подоконнике лежит свежезамоченный тест на беременность с двумя полосками. Молча указываю на него глазами. Адам сощуривается, словно внезапно стал близоруким. Это что, Пална, блин, скажи мне, что ты их нарисовала. «Мало мне сегодня потрясений с кошкой!» «Я похожа на художницу?» Спрашиваю спокойно. «Так, мы в залёте, да?» Падает на стул, но тут же вскакивает и начинает мерить шагами кухню. «Ага, только в обморок не падай!» «Я что, кисейная барышня?» Оскорбляется. «Да мало ли, мужчины нынче эмоционально нестабильные пошли!» «Я стабилен, не волнуйся!» Судя по тому, что он болтает, Адам обескуражен не менее, чем я. «Где и когда мы его заделали?» «Интересуется деловито. Из Цюриха привезли». «Так я и знал. Уж слишком горячо потрахались тогда. Рожать, значит, тоже там будешь». «А вот это отличная новость. Ни роды за границей нет, а сам факт рождения ребенка. Не буду уговаривать пожить для себя. Я немного боялась этого, признаюсь честно». Мы не так давно вместе, еще толком не насладились друг дружкой, а тут малыш на подходе. Но я счастлива, хоть и безумно напугана. Мне все равно, где рожать. Давай, иди сюда, буду душить тебя в объятиях, коза такая. Давно узнала? Десять минут назад. Ильну к нему. Вовремя я успел. Жаль, цветов не догадался купить. Ты ж кота ехал моего прибивать. И то верно. Гладит меня по волосам. «Кошмар! Мы с твоей кошкой одновременно залетели!» Цокую языком. «И не говори. Охренительное такое пополнение в семействе ожидается». Адам крепко прижимает меня к своей груди. Мы ему нужны. И хотя он прячется за маской сарказма, он рад. «Надо срочно свадьбу играть, пока живот на нос не полез», — говорит почти муж. Еще есть время». Заберем родителей и устроим банкет». «Конечно, как без них?» Мое знакомство с мамой Адама состоялось в уютном ресторанчике «Люцерна». Она вся такая воздушная и утонченная пришла. И я не ударила в грязь лицом, подготовилась как надо. И прическа, и платья на мне были. Мариана не стала меня допрашивать. Вопросов от нее поступило минимум, и все по делу. Расстались мы довольны друг другом. Напоследок она меня пригласила к ним домой. Вот сегодня и поедем к ней в гости, сообщим главную новость дня. Волнуюсь, а мне нельзя. Добрый вечер, Мариана Сергеевна. Вручаю будущей свекрови букет тюльпанов. Нам пришлось порыскать по городу в поисках ее любимых цветов. Ох, не стоило. Расцветает в улыбке и ставит букет в вазу, стоящую на обеденном столе. Адам выпускает из переноски беременную милку... И Мариана озадаченно смотрит на кошку. «Почему она такая толстая?» «На сносях». Буркает Адам, который никак не смирится с тем, что его любимица сошлась с беспородным зверем. «Вот как? А я думала, что она стерилизована». «Я против издевательства над животными», — отвечает Адам. «Лучше бы рыжие морде яйки отрезали». Цедит мне на ухо, пока его мама отворачивается к духовке. Из печки тянется вкусный мясной аромат. Я хихикую и тяну руку к Милке. Она в ответ лижет мне пальцы. Мариана замечает наши с ней нежности и спрашивает. «Мила, ты тоже в положении?» «Вот как она узнала? Я что, визуально напоминаю беременную кошку?» «Мама, ты сама тактичность», — замечает Адам. «Прости, сын, просто Милана изменилась с момента нашего знакомства». «Надеюсь, в лучшую сторону». Спрашиваю робко. «О, конечно же, дорогая». Мариана подходит ко мне и бережно обнимает. «У меня будет внук или внучка. Я рада. Папе надо сообщить в Швейцарию». Мариана скрывается в другой комнате с телефоном, а мы с Адамом переглядываемся. «Она рада». Разводит он руками. Остаемся ночевать у свекрови, и я полночи не могу уснуть. Тренируюсь расписываться новой фамилией». И везде получается гад. Что за магия такая? Ложись спать. Велит мне сонный Адам. Не могу, у меня бессонница. Ну, началось. А за селедкой с клубникой тебе не сгонять? А что, можешь? Заинтересовываюсь предложением, как он тут же режет. Нет. Вредный какой. Хочу цокнуть, но сдерживаюсь, потому что на каждый мой цок он говорит «по члену моему лучше цокни». «Ложись ко мне под бачок, приставать не буду». «Тогда не лягу», — отвечаю разочарованно, а Адам хохочет. «Обожаю тебя, Пална». «Может, хватит называть меня Палной?» — подбешивает слегка. «На самом деле мне нравится приклеившаяся ко мне кличка. Уважительно звучит». «Надо же вас с кошкой как-то различать», — говорит Адам со смешком. Бросаю в него маленькую подушку, и он уворачивается. «Внуков куда денем?» — спрашиваю у него минут через десять. От нечего делать я сидела и думала про детей, внуков и правнуков. Но Адам-то не знает об этом. «Раздадим», — буркает он в полусне. «Да нет, я про наших внуков спрашиваю, человечьих». Годунов выразительно крутит пальцем у виска и поворачивается на другой бок. «Обещаю, что если я помру раньше времени», — говорит Адам спустя несколько минут то ты кремируешь меня, а прах высыплешь в песочницу, чтобы внуки всегда могли поиграть с дедушкой. Бросаю в него очередную подушку и заливисто смеюсь. Надеюсь, Мариана не проснулась от моего конского ржания.